Шестое. В дом Франкенштейна я отправился пешком. Это оказалось довольно внушительное строение, возведенное на одной из центральных улиц Женевы и выходящее на Рону. Я спросил, нельзя ли перемолвиться парой слов с госпожой Лавенца. Слуга проводил меня в гостиную и попросил подождать. Быть тут. Виктор, конечно же, был прав, девясь что же я такое. Я и сам уже этого не знал. Моя подлинная личность становилась все более и более разреженной. Вне всякого сомнения, в духе нашего века было бы сказать, что я претерпеваю временной шок, поскольку наша личность во многом построена и поддерживаема окружающей нас средой и условностями, этой средой и обществом нам навязываемыми. Стоит только выбить эту опору, и сразу же личности начинает угрожать растворение». Теперь, когда я действительно находился в доме Виктора Франкенштейна, я чувствовал себя всего-навсего персонажем фантастического фильма. Довольно приятное ощущение. Обстановка гостиной была светлой и изящной. Откуда-то доносились голоса, я оглядывался по сторонам, изучая портреты, присматриваясь к инкрустации столов и стульев, чинными рядами выстроившихся вдоль стен». Казалось, комнату заливал какой-то особенный свет, превращая все вокруг именно в этот дом и никакой другой. Я подошел к окну, чтобы получше разглядеть портрет матери Виктора. Высокие многостворчатые окна во всю стену были распахнуты в боковой садик, который пересекали чистенькие симметричные дорожки. Я услышал, как где-то надо мной женский голос резко произнес «Пожалуйста, не упоминайте более об этом». У меня не было ни малейших угрызений совести, что я подслушиваю. Мужской голос ответил. «Элизабет, милая Элизабет, ты должна также всесторонне обдумать это, как и я. Прошу тебя, давай все обсудим. Скрытность погубит франкенштейнов». «Анри, я не могу допустить, чтобы ты сказал хотя бы слово против Виктора. Нашей линией поведения должно быть молчание. Ты его ближайший друг и должен действовать сообразно этому». Дразнящее воображение обрывки разговора, не правда ли? Осторожно выглянув наружу, я увидел, что в сад выходит балкон одной из комнат второго этажа. Вероятно, это была гостиная Элизабет. Я уже не сомневался, что слышу ее беседу с Анри Клервалем. Он сказал, я уже говорил тебе, каким скрытным был Виктор в Ингольштадте. Поначалу я думал, что он повредился умом, а потом месяцы... Это и как он предпочитал ее называть «нервной горячки», когда он то и дело заговаривал о каком-то изверге, демоне, который им овладел. Казалось, он от всего этого оправился, но сегодня утром в суде он опять вел себя столь же тревожным образом. Как старый друг, как более чем друг, умоляю, не думай о замужестве с ним. «Анри, ни слова больше, а не то мы поссоримся. Ты знаешь, что мы с Виктором должны пожениться. Я согласна, что временами он уклончив, но мы знаем друг друга с самого раннего детства. Мы близки, как брат и сестра». Она резко смолкла и продолжала уже другим тоном. «Виктор ученый. Мы должны с пониманием относиться к тому, что он предрасположен к рассеянности». Она собиралась сказать что-то еще, как вдруг холодный голос позади меня произнес «Что вам угодно?» Я обернулся. «Неприятный момент. Там стоял Эрнест Франкенштейн. Написанное на лице юноши раздражение делало его удивительно похожим на помолодевшую копию его брата. Одет он был во все черное. Мне велели подождать. У меня послание к госпоже Лавенца. Вижу, вы не теряете время даром. Кто вы такой? Мое имя, сударь, коль вы столь учтиво им интересуетесь...» «Боденленд. Я принес записку от господина Виктора Франкенштейна. Если не ошибаюсь, он ваш брат, не так ли? Не видел ли я вас сегодня утром в суде? А кого вы там сегодня не видели? Давайте мне письмо. Я передам его кузине». Я колебался. «Я предпочел бы вручить его сам». В тот момент, когда он протянул руку, позади него в комнату вошла Элизабет. Возможно, она услышала наши голоса и воспользовалась этим, чтобы отделаться от Анрии Клерваля. Ее появление позволило мне не обращать на Эрнеста внимания и вручить записку Виктора лично Элизабет, что я и не примену сделать. Пока она читала, мне представилась возможность к ней присмотреться. Она была миниатюрна, изящно сложена, но не хрупка. Самым прекрасным в ней были волосы. По правде говоря, черты ее лица являли собой самосовершенство но мне показалось, что я распознал в них некую холодность, чуть жестковато сжатый рот, чего человек помоложе меня, скорее всего, не заметил бы. Она прочла записку, не изменившись в лице. — Спасибо, — сказала она. Этой фразой меня выставляли за дверь. Она надменно смотрела на меня, дожидаясь, пока я не уберусь. Я же пристально вглядывался в нее, прикидывая, что, будь она поприветливее, я чего доброго мог бы рискнуть и сказать ей что-нибудь от имени Виктора. Ну а так? Я кивнул и направился к двери. Она принадлежала к тому типу женщин, что выигрывают затянувшиеся судебные процессы. Я вернулся к автомобилю. Не знаю, сколько было времени, но явно больше, чем мне хотелось бы. Я все еще надеялся помочь Жустине или, скорее, подправить правосудие, как-то смутно и совершенно необоснованно чувствуя, что я цивилизованнее этих женевцев, поскольку на пару сотен лет опережаю их в эволюционном процессе. Моя отлучка к Франкенштейнам ничего не дала. А может, и дала. Понимание. «Теперь я наверняка намного лучше понимал, сколь чревато взрывом по самой своей природе ситуация, в которой находился Франкенштейн. В аду не отыщешь бешенства под стать неистовству реформатора, который хочет переделать мир и вдруг обнаруживает, что мир предпочитает сохранить свое безысходное состояние. А сложные эмоциональные взаимоотношения Виктора с Элизабет, в которые я разве что мельком заглянул, придавали ситуации еще большую безнадежность. Все это неотвязно вертелось у меня в мозгу, словно грозовые вихри, словно белье в барабане стиральной машины. Я вел автомобиль вдоль берега озера на восток и едва отдавал себе отчет в красотах пейзажа, который, к тому же, вскоре ровной пеленой занавесил начавшийся дождь. Возможно, он помешал мне оценить, сколь быстро набирала силу весна. Деревья тонули в густой темно-зеленой листве, уже наливались злаки на виноградниках, из-под разлапистых листьев повсюду проглядывали грозди винограда. Мой собственный мир был забыт, он был отодвинут моей новой личностью тем, что я ранее, как мне кажется, называл своим высшим «я». Дело в том, что в душе у меня один за другим включались всевозможные причудливые переключатели передач, а сам я был поглощен болезненно-жуткой драмой Франкенштейна. Еще раз я попробовал вспомнить, что же должно произойти, если верить книге Моришелли, но те крохи, которые удалось припомнить, были слишком расплывчаты, чтобы чем-то помочь. Франкенштейн наверняка уезжал куда-то учиться, в Ингольштадт. Теперь я знал это, и там несколько лет исследовал природу жизни. В конце концов он создал из расчлененных трупов новое существо и оживил его. Как он справился со всеми сложнейшими проблемами отторжения тканей, сепсиса и тому подобное, не говоря уже о главном, о проблеме наделения жизнью, было мне неизвестно, хотя, надо полагать, его исследованием благоволила фортуна. Потом он пришел в ужас от содеянного и выступил против своего детища, для которого он был тем более, чем Бог для Адама. Опять мне на ум приходил сбитый с толку реформатор. В конце концов, или в нынешнем будущем, победило его творение. Или же он победил свое творение. Как бы там ни было, в качестве воздаяния, как водится, стряслось нечто ужасное. Как водится. Почему благие побуждения должны приводить... К чему-то ужасному. Вопрос этот кажется необычайно важным, и не только в приложении к Франкенштейну. Франкенштейн не был Фаустом, обменявшим бессмертную душу на власть. Франкенштейн хотел одного знания. Он только и сделал, если угодно, что немного поисследовал. Он хотел привести мир в порядок. Он хотел получить несколько ответов на несколько загадок, поэтому он больше похож на Эдипа, чем на Фауста. Эдип был первым в мире ученым, Фауст — первым прикладником. идип тоже получил на свои исследования уйму туманных ответов. Я отбросил эти сумасбродные рассуждения и вернулся в своих размышлениях вспять Чтобы предыдущие поколения из него не делали, Франкенштейн Мэри Шелли рассматривался в 21 веке как первый роман научно-технической революции и, между прочим, как первый научно-фантастический роман. На протяжении двух веков роман ее оставался злободневным, хотя бы потому, что Франкенштейн являл собой архетип ученого, чьи исследования, проводимые во имя Святое Имя, умножение знания стоили ему жизни и повлекли за собой несказанные невзгоды, пока не были взяты под контроль. Многие ли из зол современного мира не проистекали непосредственно из Франкенштейнова безрассудства? включая и самую неразрешимую из всех проблем — мир, переполненный людьми, что и привело к войне, а для некоторых поколений до того, к несказанным невзгодам. И чем же обусловлена перенаселенность? Ну как же, в основном как раз-таки беспримерно великодушными устремлениями господ медиков, которые разработали и применили теории гигиены, инфекции, вакцинации, тем самым преуспев в понижении устрашающего уровня детской смертности. Уж не существовал ли некий непреложный космический закон, согласно которому благим намерениям человека суждено всегда обрушиваться на его же голову, подобно сорвавшейся с крыши черепицы? Мне смутно припоминалось, что подобные вопросы обсуждались в романе Мэри Шелли. Я отчаянно нуждался в экземпляре ее книги, но когда она была впервые опубликована, я не мог вспомнить. Не относилась ли она к периоду расцвета викторианского романа? В памяти у меня всплыли какие-то фрагменты из курса английской литературы. Поэтому-то я и держал путь на восток, по берегу Женевского озера. Мне казалось, что я догадался, где заведомо найдется, по крайней мере, один экземпляр этого романа. Когда я увидел, как впереди вырастает очередной оберш я съехал на обочину и, надев плащ, отправился туда пешком. По-моему, я еще не упоминал, что утром до начала суда... Обзавелся кое-какой одеждой. Теперь я уже не выглядел, как вылитый путешественник во времени. Я изрядно подзабыл, по большей части я просто не мог о нем вспомнить, о своем предыдущем существовании. Я зверски проголодался. В Аберш мне подали замечательный суп с клетками и увесистую белесую сосиску на крохотной горке картофеля и нарезанного кружочками лука. Все это я запил легким пивом из здоровенной глиняной кружки, своей монументальностью, способной поспорить с Парфеноном. Пока я ковырял в зубах и самодовольно улыбался, взгляд мой скользнул по сложенной газете, лежавшей рядом с тарелкой. Улыбки моей как не бывало. Газета была за 26 августа 1816 года, понедельник. Но ведь стоял же май. Поначалу мой рассудок никак не мог смириться с пропажей трех месяцев, и я продолжал сидеть на месте, тупо пялясь на зажатую в руке газету. Затем принялся судорожно ее перелистывать, словно надеялся найти в ней подробности временного сдвига между Женевой и тем местом, где я находился. Взгляд мой упал на имя Франкенштейна, и тут же я увидел имя Жестины. Я пробежал коротенькую заметку в рубрике новостей, в которой сообщалось, что после нескольких отсрочек в субботу 24 августа была повешена Жустина Морец. Ей было даровано отпущение грехов, хотя она до последней минуты настаивала на своей невиновности. Но для меня-то Жустина вчера еще была жива. Куда делись июнь и июль? Откуда взялся август? Потерять два месяца оказалось не в пример неприятнее, чем провалиться назад на два века. Века холодны и безразличны. Их месяцев стоит наша жизнь, и целых три из них от меня ускользнули. В крайней задумчивости я оплатил дрожащей рукой свой счет. Остановившись в дверях и никак не решаясь шагнуть под проливной дождь, я прикинул, что пейзаж не отставал от календарной даты. Двое крестьян, заходивших опрокинуть по большому стакану сидра, возвращались теперь, вооружившись косами, к своим насквозь промокшим сотоварищам, жнецам, убиравшим соседнее поле. Свисавшие над дверью моего хозяина гроздья винограда потемнели и налились распирающим ягоды соком. Да, на дворе без сомнения август. Вместе со мной встал в дверях и хозяин. Он с отвращением разглядывал небо. Похоже, вы, сударь, чужестранец. Как говорят, в наших краях это худшее лето за целый век. В самом деле? Да, так и есть. Худшее лето на людской памяти. Наверняка слишком уж расстрелялись они на поле Ватерлоу из пушек до мушкетов. Вот в небе что-то и разладилось. Дождит или нет, мне все равно пора дальше. Вы, случайно, не знаете, не останавливался ли тут поблизости какой-нибудь английский поэт? Он ухмыльнулся. «Вам повезло, сударь. Я слышал сразу о двух английских поэтах. Должно быть, в Англии поэтов не меньше, чем солдат, так щедро она разбросала их по нашей округе. От этой деревушки до них никак не больше трех миль. Сразу двое? А вы не знаете, как их зовут? Ну как же, сударь. Один — это великий лорд Байрон, чего доброго самый знаменитый поэт на свете, не считая разве что Югана Шлицбергера, да и щегуль он куда там до него агану шли бергеру ну а другой тот не знаменит не шелли кажется именно так его и зовут и с ним две женщины они обосновались дальше по дороге что идет по берегу озера вы обязательно на них наткнетесь спросите виллу диоддати я поблагодарил его и заспешил под дождем мое возбуждение буквально выплескивалось через край